Глава 10. Оставшись один Артемьев с недоумением подумал, что вот сейчас, как ни странно, он увидит тётю Полю. Кусочек своей старой, довоенной, вычеркнутой жизни. «А вас тут один знакомый ждет, Не скажу, сами увидите, услышал он через дверь веселый голос Тани. Дверь открылась, и в кухню в том же самом старом семисезонном пальто, в котором находила и четыре, и десять лет назад со старой знакомой кошелкой в руке, вошла постаревшая и похудевшая тётя Поля. Вошла и вскрикнула с порога: "Паша, вот уж кого не чаяла-то!" и пробежав несколько шажков навстречу, еле дотянулась к нему, наклонившемуся, и ткнулась старческим острым носиком сперва в правую щеку, потом в левую, потом опять в правую. Потом поставила на пол кошелку и стала поспешно стаскивать себя пальто, отпихнув хотевшего ей помочь Артемиева. Брось, брось, какой кавалер для меня нашелся!» Садись, лучше чая пить. Хорошо. Я с дежурства зашла, хлебы взяла. Таня, посмотри, там осталась заварка вчерашняя. Так слей в чашку, а муж нового для него заварим, не пожалеем. Угостила бы тебя пирогами до да печнейшего. Приходи на первое мая, спеку, если опять к празднику место хлеба муку дадут. Раздевалась, разматывала с головы платки, заглядывала в чайник, вскипел ли рылась в кошелке все сразу маленькая суетливая и от военной своей худобы еще более проворная чем раньше что это ты заявился уж не свататься ли к нашей татьяне пришел? так она у нас мужняя жена ну зачем вы тётя поля сказала таня я бы сама сказала если б хотела пусть знает сказала тётя поля а то ведь он знаешь какой ну какой спросил Артемьев, удиввшись, что эта женщина сказала ему про мать и отца и не захотела сказать про мужа. А то из ваших слов чего доброго. Красавец ты, не ему договорить и всхлипнув от полноты чувств, сказала тётя Поля, стоя перед ним и оглядывая с ног до головы так гордо, словно сама произвела его на свет Божий. Таня не удержалась и фыркнула очень уж не подходило слово красавец к этому рыжему здоровяку, стоявшему посреди кухни перед маленькой тетей Полей. Был он большой, сильный, крепко сшитый мужчина, может быть, и даже, наверное, нравившийся женщинам, но уж красавцем его никак нельзя было назвать. Вот вам и резолюция на ваши слова, сказал Артемиев тёте Поле, покосившись на рассмеявшуюся Таню. Да где ж ты ордена такие заимел два красных знамени? Шутка ли сказать? снова всхлипнув, спросил у тёти За что ж тебе их? И не дав ему ответить, сердито закончила. Вот дура, вот уж дура-то!» Таня растерянно посмотрела на неё. Это не про вас, улыбнувшись, сказал Артемьев. Это на меня когда-то женить хотела. я хотел, а ты не хотел, спросила тётя Поля. Ну, я тоже хотел, добродушно согласился Артемьев. Да ведь не вышло у нас с вами. Что ж теперь поминать? Значит, не поминаешь. Нет, не поминаю. А её давица на улице встретила. Год на меня пробежалась, а теперь сама в гости напросилась. Зайду, сказала. Что ж, пусть заходит, клехочет. А из-за чего год обижалась? Артемьев присел. Таня уже разливала по стаканам чай. В работнице я к ней не пошла на ее квартиру. муж Может, ее погиб, небось, слыхал? Слыхал. Как 16 октября было, мать во Афрунзе уехала, а Надежда здесь осталась и стала меня себе в работнице звать. А я уже в больницу пошла, не согласилась. Уж и харчами улещала, про генеральский какой она получает объясняла, а я не пошла. 35 лет у ее родителей провела в кабале, а теперь, значит, раз она просит к ней в новую кабалу идти она думала, «Э, пальчиком меня поманит, и я побегу. Нет, не побегла. Зачем мне это? Харчи в больнице плохие, это верно, бедуем, но не воруем. Ты говорит: "Такая худая стала". Мне просто такие тебя жалко, тетя Поля. А что, что я худая стала? Худая зато быстрая. Меня главный врач слушал, сказал: тебе для сердца полезней что ты худая. Я, когда Анна Георгиевна вернется со своего фронта, все равно я к ней в Кабалу не пойду. На что на мне? Ну, «Ну, ты положим, любили, сказал Артемьев, удивленный злым задором, с которым говорила старуха. Не любила ее, Паша. Я привыкла к ней за всю свою жизнь. К ней да и покойнику Алексею Викторовичу. К ним привыкла, а от людей и за них отвыкла. А в больницу пришла работать, к людям привыкла. Она как приучена. Ей и днем, и ночью принеси и унеси. А я, вправду тебе говорю, лучше под лежачих раненых задержится 40 суден подложу и выну, чем за ней одной ходить. Она вернуться думает, собирается с мужем. Надежда, когда встретились, говорит мне: "У матери моей теперь муж новый, на 12 лет ее моложе, зубной техник". Она, значит, врач, а он техник. Она, значит, своей бор-машиной жужжит, а он для ней золото на коронке ворует. Потому если не ворует, где его взять теперь? Надежда мне говорит: "Мать давно говорит мне, сверлит, чтоб я ей в Москву пропуск устроила". А я говорит: "Не хочу, зачем мне в Москве такое божье наказание, да еще со своим техником?" но ну, а вернуться, как же все будет? спросил Артемьев. Не пойду обратно в работницы. Пока война идет, я за ранеными ходить буду. А как кончится, помирать в деревню уеду. А как с ней уживетесь, если не будете у нее работать? А что мне с ней уживаться? У меня комната своя при кухне. Я в ней 30 лет прописанная. Вернётся все вещи ее в целости. Только когда на сухаревой бомба упала, из буфета стекло вылетело и семь бокалов разбились. Они захочет со мною жить? Пусть мне другую комнату хлопочет. Ей надежда поможет, потрясет перед кем-нибудь юбками. И это недолго. Она и сейчас на своей машине с шофером ездит. У всех забрали машины, а у ней нет. Говорят, отхлопотало. Вот ведь как вы теперь о ней говорите, сказал Артемьев. — А хотели, чтоб за меня замуж вышла. Да, сторонница твоя была. Да ведь мало ли в нас дурости. Разве одну меня, старую дуру война до ума довела? А вы умные? Как Все думали, так и вышло. И все люди, какие вам казались, такие оказались. Э, да что говорить? Тётя Поля махнул рукой. Пока за ранеными ходишь, такого, наслушаешься. Да разве она повернулась тетя Поля к Тане? Себе в жизни такого ожидала, мечтала, что увидела. Так ведь она тебе всего-то не расскажет, а мне расскажет. А уж какую её больницу-то привезли, как она мучилась бедная. Шов-то у нее знаешь, какой. Вот. И тетя Поля стала было показывать у себя на животе, какой шов у Тани, но Таня остановила ее. Тётя Поля, не надо. Чего не надо? Я бы для тебя за то, что ты за все время ни разу голосу не подала, не знаю, что бы сделала. Сейчас отошла немного, повернулась Поля к тёте Поле к Артемиеву. А то подымешь ее, чтобы переложить, и через рубашонку чувствуешь, в чём душа держится. На руках держишь и жалко ее, каждую косточку, жалко. Тётя Поля, ну не надо же. Я вам уже сказала. Таня сказала это властно, что старуха замолчала. Таня остановила старуху не только потому, что да хвалила ее, а еще и потому что вдруг по-женски застеснялась ей стало стыдно что Артемьев, слушая то что говорит тетя поля может мысленно представить ее таню в больнице такой какой она была когда ее поворачивала и приподнимала тетя поля худой неодетый и было стыдно этого Но было стыдно и того что она прикрикнула на тетю полю и она чтобы выйти из положения сказала а я сама даже и не вспоминаю С меня как с гуси вода. Ну да, с тебя как с гуси вода, подумал Артемьев, глядя на ее худенькое улыбающееся лицо. Тебя бы по-другому времени после такого ранения еще бы месяца над в санатории до салом кормить. Но время было не другое, а это оставалось только не забыть принести завтра этим двум женщинам побольше мясных консервов. Как вас угораздило? Грубовато, но сочувственно спросил он. Хотя на этой войне уже давно в порядке вещей такое, что раньше и в голову не приходило, но в сознание у него все не умещалось, что женское тело, искалеченное, простреленное, изуродованное это тоже в порядке вещей. Там, когда в одном месте полотно подорвали и отошли, я перевязку делала, и нас минами накрыли. Сначала все перелеты, а потом одна близко, а я увлеклась и не легла, не успела. Сама во всем виновата. Вон, как оказывается, наище сама во всем виновата, с какой-то нежной досадой подумал Артемий. Снежной к ней и злой, кому то еще Он бы сам затруднился сказать кому, если бы его спросили сама во всем виновата. Маша, там, где-то в яме с другими лежащие, тоже сама во всем виновата. Что отправилась туда, что застрелили ее там. Мысль об убитой сестре снова оттеснила все другое, о чем он думал до этого.